Глава 7. День 9. Было раннее утро, солнце только взошло. Мэтт Бриндел проснулся от испуга. Глаза широко открыты, холодный пот покрывал всё тело. Его демоны вернулись. Кошмар повторился, обеспечив очередную бессонную ночь. Он сел, помассировал голову и осмотрел комнату. Всё было на своих местах. Он не был в том здании, никто не пытался его взорвать. Всё это случилось с другим человеком в другое время. Он был дома, в своей кровати, измотан, но цел, телесно, по крайней мере. Насчёт разума он не был так уверен. Он восстановил дыхание. Полгода прошло, а последствия травмы того дня никак не уходят. В комнату без стука зашла мать. Кофе и газета. Строители будут в 10. Надеюсь, ты разобрался в том, чего хочешь. Если ты намерен закончить подготовку и запустить этот проект к следующей весне, тебе нужно им заняться. Ах, да, строители. Его проект, его планы по обновлению Бриндел-холл и самого себя. Он хотел превратить разрушающееся поместье Георгианской эпохи в преуспевающий бизнес. Джозеа Бриндел, его предприимчивый предок, им бы гордился. И ему нужно было взять себя в руки. Его матери Эвелин Бриндол было под 60. Она была стройной и бодрой женщиной с карими глазами и тёмными волосами, цвета воронова крыла, как говорил её муж. Она передала эти черты обоим своим детям. Фредди, знаток своего дела, мам. Он занимался такими вещами раньше. Он меня не подведёт. Ради Редман был его друг, владевший своей строительной фирмой. Несколько месяцев назад, одной пьяной ночью в местном баре, они состряпали вместе план по преобразованию Бриндлхолл. Несмотря на сомнительные обстоятельства рождения этой идеи, она имела смысл, и Мэт хотел довести её до конца. Его мать покачала головой. "Али, на я считаю, это слишком масштабно и слишком рано. Тебе нужно отдохнуть. Ты не забыл Мне нужно зарабатывать на жизнь, а поместье отчаянно нуждается в деньгах. Мы тут сидим на золотой жиле. Этот дом, да и вообще всё поместье Бринду созрело для перемен. Это была больная тема. Эвелин не хотела, чтобы он возвращался в уголовный розыск, но и не хотела, чтобы он что-то менял в поместье. По её убеждению, всё было хорошо и так, но Мэт очень хорошо знал, что это неправда. Семья находилась на волоске от банкротства. «Дело не в доме, Мэтью. Я не хочу, чтобы по всему поместью топтались люди». Все тот же аргумент, но его мать была не глупа. Она должна понимать, что им нужно что-то делать. На протяжении многих лет поместье Бринду приходило в упадок. Его зарплаты инспектора катастрофически не хватало на содержание большого старого особняка и примыкающей территории. Семейный кошелек десятилетиями пустел. Мэтт решил продать часть земли под застройку. Он не обсуждал это с матерью, потому что понимал, каков будет ее ответ. Но таким образом, за исключение. в присутствии посетителей. Всё могло остаться как раньше. Банк был готов его поддержать, так что причин откладывать не было. Он вздохнул. Мы же договаривались, мам. Мы откроем часть дома, только основные комнаты, не наши личные. Мы откроем сады, разрешим рыбалку на озере, откроем небольшую контактную ферму для детей, комнаты для чаепитий и сувенирный магазин. У нас есть все необходимые постройки. Сюда повалятся толпы, и что важнее, семья получит приток наличных, которые нам так нужны. Людям интересна история этих мест. И заслуги Джозеа Брингла перед обществом. Люди станут приезжать сюда, мам, и они будут тратить деньги. Ты уверен в этом, Мэттью? Нам это действительно нужно. Мы же не разорены. Мы к этому очень близки. Оставь задетую гордость, мам. Нам нужно смириться с фактами. «У нас даже нет денег, чтобы заменить окна на западном фронтоне. Нам нужны деньги, чтобы удерживать это место на плаву. Поместье Бриндл уже не то, что раньше. В семье больше нет шерстяных баронов, как Джози, и Сара от этого тоже выиграет. Она одна воспитывает двоих детей, она может помочь нам с устройством поместья и сама заработает неплохие деньги». «Твоей сестре эта идея не нравится». «Понравится, когда пойдут деньги». А куда они будут ставить свои машины? Я не хочу, чтобы они забили им весь двор. Нижнее поле заасфальтируют, получится отличная парковка. Можно будет брать плату, заработаем больше денег. Хоть леди Брендул и была первоклассным снобом, она не была лишена практичности. Мэт был уверен, что через какое-то время она увидит пользу. После того случая, как мы от привык его называть, он был сломлен эмоционально и физически. Через полгода его нога более или менее зажила, хотя хромота и осталась. Синяки ушли, а от удара по лбу остался лишь небольшой шрам. Спасибо матери. Она выхаживала его, и он был ей благодарен. Эвелин Бринделл посвятила себя его выздоровлению и сделала всё возможное, чтобы сын поправился. Но некоторые раны Мэтта Бриндла были неизлечимы. Шрамы на сердце останутся с ним ещё надолго. То, что случилось в тот день, изменило его жизнь навсегда. Это положило конец его карьере в уголовном розыске, но по сравнению с гибелью его сержанта, всё это были мелочи. Он чувствовал себя частью виновным в этом. Он и сержант Пола Райт обыскивали заброшенный дом на Морзденском болоте. Они получили наводку о том, что местный бандит договорился там о встрече с дилером. Речь шла о передаче большой партии наркотиков. Наводка была от надёжного источника, и у Мэта не было причин для сомнений, но это была ловушка, и они с Полой угодили прямо в неё. Как только они зашли внутрь, дверь захлопнулась снаружи, и в разбитое окно влетела ручная граната. Пол Райт погиб на месте, а Мэтт был тяжело ранен. Воспоминания об этом дне были ужасными, иногда невыносимыми, но ему приходилось с ними жить. Ты хорошо просчитался с расходами, Мэттю? Да, и Томас мне помог. Томас многие годы служил семейным бухгалтером. Он считает, что это отличная идея. Честно говоря, мам, либо мы сами сделаем капитал из того, что у нас есть, либо государство, если вообще возьмётся. Тебе бы понравился такой вариант. Она задрала нос и цокнула. «Нет, Бриндл Холл – твоё наследство. Твой отец перевернулся бы в гробу». Ну вот и всё. Вопрос закрыт. Мэтту было всего тридцать с небольшим. Учитывая, что его карьере в полиции пришёл конец, ему нужен был проект, который занял бы его тело и душу. Что-то достаточно большое, чтобы наполнить его жизнь. У него было время, чтобы всё обдумать. Он разрабатывал планы преобразования поместья в тёмные часы своего выздоровления. Он закрыл глаза. Раньше он жил работой в полиции. Вся эта история с домом была не просто способом заработать, это была стратегия, чтобы забыть прошлое, оставить его позади. Мэтт Бриндоу надеялся, что преобразование поместья и управление новым делом не оставят свободного времени для размышлений о том, как всё могло бы быть. Когда-то он был таким амбициозным, собирался сдать экзамены на главного инспектора уголовного розыска в следующем году, а потом? Кто знает? Он хорошо справлялся с работой, и его любили. Он допил кофе и включил радио. Репортёр болтал о спорте и погоде, но внимание Мэтта было где-то не здесь. Затем он услышал имя Алан Фишер и прислушался. Полиция собиралась допросить Бэллу Ричардс. Её не подозревали в убийстве Алана, но пропал её ребёнок. Странное совпадение, если это так. Он прочитал, что писали в газетах о произошедшем на станции Виктория. Когда он разговаривал с Бэллой на похоронах, ему показалось, что она знала не много. Он не очень хорошо знал Алана Фишера, но тот казался ему достаточно простым человеком. Странно, почему он стал чьей-то мишенью. Мето было интересно, кто вел дело. Может, ему следует переговорить с ним? Он был полицейским 10 лет, пока не произошел тот случай. У него была хорошо развита интуиция, и он ей доверял. Интуиция подсказывала ему, что пропажа ребенка связана с убийством Алана Фишера. Они уже, должно быть, сделали вскрытие Фишера, увидели отметку, его подпись, отправили пулю на анализ, так что они поймут. Они добавят имя Фишера в растущий список и будут гадать, что делать дальше. Его доводило ожидание. Ему было одиноко и не терпелось начать снова. Он думал о Белле каждую секунду. Он наблюдал за ней и знал, что она будет другой, не такой требовательной, как остальные. Белла примет свою участь. А если нет, если она его подведёт, откажется делать то, что он хочет, то ей придётся заплатить высокую цену. У него был её мальчик, Козель, который будет гарантией её покладистости. Когда она исчезнет, улик не будет. Да это и не важно, потому что никто не заявит о её пропаже. Он об этом позаботится. Оборвать ещё пару концов, подождать, пока утихнет кипиш, и можно действовать. Днем в стахих концов был мальчик. Он, конечно, козырь, но нужно было, чтобы полиция прекратила его поиски. У него была идея. Нужно только поработать над деталями, убедиться в том, что план безупречен и всё будет готово. Во время утренней прогулки он подобрал местную газету. Никаких упоминаний об арестах, но писали, что Беллу допрашивали, а потом отпустили. Это было ожидаемо. Что она им сказала? На вокзале всё произошло очень быстро, как он и рассчитывал. Она могла запомнить лишь форму. Она не видела, что было под его маскировкой, под париком, накладками. Если бы видела, то полиция уже бы ломилась в его дверь. Но ему просто хотелось удостовериться. Вторая проблема Он достал из кармана куртки фотографию и внимательно на неё посмотрел. На ней была женщина пятидесяти с лишним лет, кудрявая, с широкой улыбкой. Белла её знала. Они с мальчиком неоднократно навещали её. Разгадать жизнь Беллы было непросто. Он понятия не имел, кто это родственница или подруга, но знал достаточно, чтобы понимать, что она была помехой. От неё тоже придётся избавиться. Она собиралась в отпуск на Коста-Бланко и заказала такси в аэропорт. Он не подведёт.